Глава 6. Женщина держалась на летящем ковре без страха, правда, на самой середине, плотно зажмурив глаза и вцепившись в ковёр так, что побелели костяшки пальцев. Неужели удалось ускользнуть, сказала она неверище. Голос её был низкий, чуть хрипловатый. Томас похлопал её по плечу, она наконец решилась приподняться на локти и открыть глаза. Странно лиловые глаза смотрели ясно. Это было единственное ясное на её перепачканном сажей и пеплом лице. Разорванный сарафан обнажал ослепительно белую кожу, но руки до да плеч были коричневые от солнца. Скулы её были гордо приподняты, нечеловечески лиловые глаза смотрели прямо. В них таился страх, но женщина с каждым мгновением загоняла его всё глубже. "Кто ты?" спросил Томас строго. Почему в такой стране, что уже приняла благодатный свет христианства, имя у тебя не христианское? Коверка очнула на воздушном хабе. Женщина осторожно вытянула шею, посмотрела вниз. Ее щеки побледнели, но взор не отвела. Томас начал смотреть на женщину новыми глазами. Когда он впервые поднялся на такую высоту, его кости тряслись так, что стук был слышен за рипейскими горами. А кровь превратилась в мелкие льдинки и шуршала в жилах, как будто раки тёрлись панцирями, выбираясь из корзины. Она бросила на него взгляд Искоса. Так отец нарёк. Но потом проезжал чёрный человек, он что-то пел на чужом языке и махал крестом. Нам сказали, что теперь мы крещёны. Томас шумно выдохнул воздух. Всё-таки легче. Двое язычников на одном ковре было бы многовато, а так они двое против одного. Правда, упорного в своём безверии, как медведь в родной берлоге. А как тебя назвали в Новой Вере? Не знаю, ответила она просто. Больше мы того человека не видели. Олег хохотнул. Хороша твоя вера. Держись крепче. Их подбросило, затем ковёр накренился и понёсся как санки с крутой горки. Ветер засвистел в ушах. Томас сжал в кулаках махнатую складку с такой силой, что потом все умельцы мира не разгладят. Хотел сказать женщине, чтобы сделала то же самое, но она уже сама вцепилась как клещ. На этот раз побледнела, лиловые глаза расширились. "Ничего", утешил он неуверенно. "Все равно теперь ты спасена от половцев". Олег услышал, крикнул сквозь свист ветра. Конечно, брякнуться всего с пары вёрст. Сэр Томас, ты расскажи, как летел вверх тормошками с башни Давида. Сажень 100 поди была в высоту, а ты никак в полном рыцарском доспехе. Женщина обратила к рыцарю неверищие глаза. Томас отмахнулся, едва не сорвался с ковра. Ну было, упал. Я ж говорил, мне повезло. Я успел взобраться только на первую ступеньку. Ковёр опустился до белого слоя облаков. врезался под углом. Холодный туман забивал дыхание. Ковёр скоро промок, скользил под пальцами. Томас держался изо всех сил, а когда наконец вынырнули из белой мглы, чуть не застонал от злости. Они были ещё высоко. Ковёр всё так же быстро снижался, а летел над унылым болотистым краем, словно уже попал в родную Британию. Деревья торчали редкие, коргалистые, а чем дальше, тем их было меньше. А в одиних проплешин больше. Цэркалика, сказал Томас напряжённо. Ты бы сделал что-нибудь? Что? Ну что-нибудь своё, несчастный. Пошепчи, поплюй. Так не хочется с высоты в такое благоуханное, как портянки Макогона болота, Олег буркнул. Колдовать богопротивное дело. А ты, воин креста? Да, но ежели язычник поможет христианину, то уже богоугодное. А ежели и изычник при этом спасется? Томас подумал. Ну, тогда ничья. Опять же, на мне греха не будет. Женщина слушала, раскрыв рот. На непонятной речи железного человека еще не понять, не ответил странный человек в волчьей шкуре. Я так долго старался это забыть, что теперь вовек не вспомню. Даже болото не освежит память. А что болото? ответил Олег равнодушно. Человек всю жизнь в болоте еще худшим, а привык и ещё худшем, а привыка не замечает. Даже квесты, драконы, принцессы, сундуки с златом, башня Давида, болото ковёр немного выровняло. Он понёлся над болотом почти ровно, только подпрыгивал на невидимых кочках. Гнилостные испарения ударили в нос. Томас застонал, почти с ненавистью посмотрел на колику. Ковёр на скорости коснулся затхлой воды. Его подбросило пронёсся по воздуху и снова тяжело шлёпнулся, распугав лягушек. Так его и протащило ещё несколько саженей, подкидывая на волнах, сшибая мелкие болотные кочки. Их залепило грязью. На ковре была грязь, ошалевшие лягушки, тина, сорванные болотные растения, пиявки. Томас не успел захлопнуть забрало, в лицо плеснуло такой гадостью, что невольно опустил руки. Он ощутил, что его сбрасывает встречным ветром. Нечто тяжёлое обрушилось на спину, вмяло в залепленный грязью ковёр. Дальше не ощущал, что с ним и где он, пока ветер не утих, а вокруг не забуркала грязь. На духом проревела: "Не как в очельнике метишь?" размечтался. Томас судорожно ухватился за стебли, вскинул подбородок. Жидкая и густая, как сметана, грязь колыхалась. Томас выпятил губу, не давая перехлеснуться через край. По близости торчали две грязные, дурно пахнущие кочки. Обе медленно начинали шевелиться. У возле ближайшей из воды поднялась рука, неспешно оттёрла грязь с листьями болотных трав. Появились блеснувшие, как два чистых изумруда, глаза, а знакомый голос со взбившим томос благодушием сказал: "Чёрт с молоду в болоте сидит и ничего?" Вторая кочка Оказавшееся головой женщины с таким странным именем, стало медленно отодвигаться. Олег наблюдал одобрительно. Чуть её есть. Там дальше сухо, вёрст через 20. Сerca лика, простонал Томас. А поближе не можешь сделать? Я ж не бог. А жаль, простонал замученно рыцарь. Его тянуло на дно так, будто на нём, кроме доспехов, были ещё жена, её мать и вся её родня. Ты хоть и богопротивный язычник, Олег молча шел через темную воду. Ощущение было таким, будто продавливался через теплое масло. Вода, если не считать мути, что они подняли, выглядела на удивление чистой. Он зачерпнул в горсти воду, подул. Томас смотрел подозрительно, а когда Калика плеснул себе в лицо и засиял, как очищенное яичко, чертыхнулся, перекрестился благочестиво. Хотел было идти дальше, но уловил краем глаза движение спасённой женщины. Она даже опустилась с головой. Видны были частые движения рук под водой, а когда поднялась, Томас ахнул и остановился. Разводы сажи и копоти исчезли. Лицо женщины сияло молодостью и чистотой. Серые, седые волосы обрели цвет спелой пшеницы. Томас поспешил сказать себе так, чтобы не сравнить с расплавленным золотом, которого простолюдины не знают. Теперь он видел, что её морщины, как и серая кожа, были только разводами грязи и копоти. "Ладно", сказал он с недоверием. "Эта колдовская вода не для христианских душ. Церкалика, а что насчёт ковра? А ты сможешь им пользоваться, ежели достанешь?" "Да нет, вернуть бы хозяину вещь ценная." Или продать по дороге, сказал Олегому в тон, ибо идем в другую сторону. Ишь, как в тебе живет грабитель, крест носец. Сможешь достать, ищи, только и нести тебе. Томас без ропота двинулся вслед за Олегом. По шлему лягунка стукнула. Он машинально поднял руку, ощутил слабый толчок. Сторона плеснула. Храбрая жаба поплыла хвастаться своим подвигом. Олег украдкой наблюдал за рыцарем. Крепкий и отважный, он обладал, оказывается, и редкостной силой духа. Другой бы уже расплакался, проклинал бы всех и вся, от чаша бы отказался и без того труден обратный путь крестоносца на родину. А этот прет еще и кучу железа. Как еще кони, а не умудрился затащить на ковер. Правда, конь уже запалился в скачке. Такой для боя не пригоден, только на работах в селе. И совершенно чужую бабу спас. Рискуя и жизнью, и чашей, и крежиной. Неужто в мир наконец-то приходят другие ценности, которые он так долго готовил? А где мы оставим женщину? – спросил Томас. Калика равнодушно пожал плечами. Лучше всего здесь. В болоте? А что? И в болоте люди живут. Томас огляделся. Люди? Не вижу людей. Нет, царь Калика. В болоте как-то не хорошо. Утопнет? Так это будет на моей христианской совести. Тебе что, ты язычник? Ты можешь сказать даже, что жертвуешь болотным богам. Это мысль оживился Калика. Боги сразу помогли бы выбраться. Как ты находишь? Томас оглянулся на женщину. Она шла за ними шаг в шаг. Тонкое платье облепило сильную развитую фигуру. Глаза её были грозово-лиловыми. Томас заколебался. Сэр Калика, я понимаю, в трудных условиях надо идти на компромиссы, но ты уверен, что болотные боги такую возьмут? Сэр Томас, да они все такие же, как она, грязные и страшные. А она достаточно молода, здоровая и все зубы целы. Как ты думаешь? Не знаю, не проверял. Меня она только и старопала. Я бы все-таки отдал. И нам хорошо без обузы, и боги довольны. Демоны, поправил Томас строго. Бог есть один, остальные демоны. Ежели демоны ее возьмут, она с мигом доставит на берег. Да не в той пкакую, а на сухое, да чтоб еще там и пара коней ждала. Со всадниками, чьи копья упрутся нам в глотки, пока будем вылезать на берег. Нет, лучше уж просто на берег. Женщина, которая шла дотоле молча, внезапно подала голос. Ежели доставить и меня к моему жениху, он заплатит вам золотом. Томас оглянулся. "Золотом? А твой жених хоть знает, что это?" Её глаза были строгими. "Он знает, и давно меня ждёт". "Кто он?" спросил Томас. "И где это?" "Он живёт в северных землях. Тебе всё равно их не обойти, если идёшь в Британию. Придётся идти через его земли. А владения его таковы, что за 3 дня не объедешь". "Понимаю", сказал Томас сочувствующе. Мне-то уже однажды пытались всучить такую же клячу. Он внимательно посмотрел в лицо Калике. Тот удивлённо качал головой, рассматривал Ярославу с новым интересом. Серьёзно, Калика. Кто её жених? Знатный человек? Боярин? Князь? Нет, медленно ответил Калика. Но через его руки золото прошло больше, чем было у Киевского князя. Он расставщик, купец. И купец тоже. Томас смотрел ошарашенно, потом кивнул, понимая. Странствующие рыцари тоже приторговывали, когда натыкались на богатства, равные королевским. Надо было одолеть лишь великана или дракона, а то и разогнать лютых разбойников, наводящих ужас даже на королей. Бывали сокровища у магов, колдунов, рассказывали даже о Гамеене, одолевшем чудовищного паука. У того, зачем-то в наре были сундуки с золотыми монетами Александра Македонского. Калико сказал сокрушённо: Вот так всю жизнь. Только придёшь к какому-то ясному и справедливому решению, как судьба предлагает мучительный выбор. Решай ты, сэр Томас. Рыцарь задумался. Он возвращался из Святой земли беднее, чем ушёл туда. Это он знает, что война была за гроб Господень. Но соседи будут насмехаться над его бедностью. Если вернётся без богатой добычи, то с их замков он выглядит побеждённым. Честно говоря, его самого не редко посещала эта мысль. Ведь чем громче заявляешь, что тебя не интересует мнение соседей, тем больше от него зависешь, тем больше прислушиваешься. И если бы вернуться с тугим кошельком, а лучше с двумя, то и спина будет прямее, и взгляд твёрже. а злые языки недругов втянет в задницы, где им и надлежит пребывать. Калика подмигнул. Трудная задачка. Да почему трудная? Оскорбился Томас. Рыцари издавна спасали прекрасных дам и отвозили на крупе своего коня их избранникам, а если те не принимали, то родителям. И часто не принимали. Томас пожал плечами. Это зависит, сколь дорога длинная. Да где едут? Через лес ли, через поле. Эта женщина хоть и не прекрасная дама, но за неё дают выкуп, а выкуп для рыцаря привычное дело. Калико поинтересовался. А как делишь на прекрасных дам и просто баб? Для меня это такая загадка, что всю жизнь, а она долгая, не разберусь. Разве не видно? удивился Томас. Калико оглянулся на женщину. Она шла злая, брови сдвинуты так, что только не сыплются искры. Но спину держала ровно, силой бороздила болотную воду. В ней чувствовались жизненные силы и достоинство. "Нет", сказал он искренне. Томас сказал с чувством превосходства и жалости. "Сергей Олейк, это ж так очевидно, даже не нуждается в объяснениях". Олег покачал головой. Для него нужны были объяснения. Очевидные вещи на поверку нередко оказываются далеко не очевидными. О чувства подводили и более мудрых и осторожных. Ладно, предложил Олег. Сейчас не решим, жабы мешают. Отложим, на берегу придумаем. Похоже, проговорил Томас задушенно. Мы уже идем по кругу. Он едва успел закрыть рот от хлынувшей воды, пока вытирал лицо и отплювался. В двух шагах из болота высынулся по плечи желтый как мертвец человек. Голова была голая как колено. Уши торчали остро, округлые глаза смотрели не мигая. Да пьер, сказал болотный человек удовлетворенно. Да не по первому. Что же мне с вами делать? Сразу утопить альп отецца сперва. Рыцарь стоя по шее безуспешно пытался достать меч. Олег сказал угрюмо: Дурень, мы ж тебе такой подарок тащили, надо было на берегу выбросить. Болотник оживился. Какой? Где? Что? Авер самолет. В другие болота к бабам летать будешь, болотник смотрел недоверчиво. Варёш, пройди по нашему следу. Там спрятали, чтобы никто не спёр, ещё и ногами вылф топтали. Ну да, не сопрут, встревожился болотник. Не знаешь ты наших. Где, говоришь, как выйти из болота? Да почитай уже вышел. Ты правильно шёл, будь ты тут и родился. То я так пошутил. И болотник исчез под водой. Видно было, как мелькнуло жёлтое, словно под водой размазали молнию. Олег покачал головой. Туман расступился, они выбрались, цепляясь за соку на твердь. А чуть дальше пошла земля совсем сухая. Трава росла сочная, налитая болотной водой. Под ногами Томаса стебли с мокрым хрустом обламывались. Вжикало мутная гнилая вода. Олег откаскал подъём, пошёл кустарник, встретились первые корявые деревца. Томас со стоном упал на землю и остался лежать, разбросав руки. Женщина вышла медленно, словно вырастала из воды. Когда она попала в поле зрения Томаса, у того перехватило дыхание. Мокрое платье плотно облепило фигуру. У неё была крупная, но высокая и очень чётко очерченная грудь. Вместо пояса ей сгодился бы браслет Томаса, но в бёдрах она была хоть сейчас рожать без труда и мук. Адлинные и сильные ноги, сумело вылепленными мускулами, годились как для долгого и быстрого бега, так и для богопротивных языческих плясок. Афродита, прохрипел он. Только почему не уж-то море так обмилело? Она перекинула волосы на грудь, отжала сильными руками. В запястье руки были тонкими, но когда вода брызнула струями, Томас невольно подумал, что такая из ветки дерева выжмет сок с такой же лёгкостью. А Артемида её странные лиловые глаза изучающе смотрели на рыцаря. Заморился, уже заговариваться начал. "Нет", огрызнулся Томас. "С чего бы? Сейчас насмотрюсь на облака и вскачь побегу". Она кивнула. "Только почистись, в одиних распугаешь". Томас сам чувствовал Воняет от от него гадосно. С проклятиями воздел себя на колени. Больше сил не было. Сбросил шлем, кое-как расстегнул доспехи. Стыдясь своей белой, как у женщины, кожи, разделся почти до нога, прополоскал доспехи и одежду. Тёмная вода сразу замутилась серым. Любопытные рыбёшки брезгливо прыснули прочь. Когда он вошёл в воду по колено, в зарослях кувшинок нечто дёрнулось, появилось зелёное пятно. Белые цветы заколыхались, будто снизу дёргали за стебли. Вынырнуло тупая жабья морда, уставилась на Томаса выпуклыми глазами. Томас торопливо стирал одежду, выполаскивал, слыша за спиной шаги женщины. Похоже, она рассматривала его критически, пофуркивала. Он злился, не зная, что и не так. Спина у него широкая, в буграх мышц есть и шрамы, которыми мужчина хвастается. Жабе наконец надоело смотреть на полуголую голову мужика, забралась на листку в шинке. Тот, широкий как плот, прогнулся под её весом, закачался. Жаба долго умащивалась, словно пёс перед сном, укладывала белёсое брюхо то так, то эдак. Наконец застыла, по-прежнему не сводя с рыцаря недвижимого взгляда. Томосу надоело быть под пристальным взглядом мерзкой твари. Смотрит, как будто что-то пакостное замышляет. Как вдруг жаба проговорила скрипучим голосом: "И спалайт тебе, добрый молодец".